Итак, мы поручили составление списка Джорджу, и он приступил к делу. «Обойдемся без палатки», — сказал Джордж. «Лучше возьмем лодку с тентом. Это проще и удобнее». Мысль показалась удачной, и мы ее одобрили. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь такую штуку. Вы укрепляете над лодкой железные дуги и натягиваете на них большой брезент, прикрепляя его к бортам лодки от носа до кормы, и лодка превращается в своеобразный домик, и в нем очень уютно, хотя и чуточку душно. Но что поделаешь, все на свете имеет свою оборотную сторону, как сказал один человек, когда у него умерла теща, и пришлось раскошелиться на похороны. Джордж сказал, что в таком случае нам достаточно будет взять пледы, по одному на каждого, фонарь, Кусок мыла, щетку, гребенку, одну на всех, зубные щетки, на каждого отдельно, таз, зубной порошок, бритвенный прибор — не правда ли это похоже на урок иностранного языка? — и штуки две купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают грандиозные приготовления, когда собираются ехать куда-нибудь поближе к воде, но что они не так уж много купаются, когда приезжают на место. То же самое получается, когда едешь на морские купания. Обдумывая поездку в Лондоне, я всегда твердо решаю, что буду вставать рано утром и купаться до завтрака, и я благоговейно укладываю в чемодан трусики и купальные полотенце. Я всегда беру с собой красные трусики. В красных трусиках я себе очень нравлюсь, они мне очень идут. Но стоит мне приехать на побережье, и я чувствую, что меня не так тянет к утреннему купанию, как тянуло, когда я был в городе. Наоборот, я скорее чувствую, что меня тянет валяться в постели до последней минуты, а потом сразу спуститься к завтраку. Однажды добродетель все-таки берет верх, и я встаю ни свет ни заря, и кое-как одеваюсь, и беру трусики и полотенце и мрачно плетусь к морю но оно меня не радует. Словно кто-то нарочно приберегает для меня особенно пронизывающий восточный ветер и выкапывает все острые камни и кладет их сверху, и затачивает выступы скалы и слегка присыпает их песочком, чтобы я не мог их разглядеть, а потом берет и переносит в море куда-то дальше. И вот я, должен дрожать от холода и обхватив плечи руками, прыгать по щиколотку в воде добрых две мили, А когда я добираюсь до моря, то встреча оказывается бурной и в высшей степени оскорбительной. Огромная волна хватает меня и швыряет так, что я с размаху сажусь на каменную глыбу, которая подложена тут специально для меня. И прежде чем я успеваю вскрикнуть «Ох!» и сообразить, что случилось, налетает новая волна и выносит меня в открытый океан. Я начинаю отчаянно барахтаться, стремясь выплыть к берегу, и мечтаю увидеть вновь родимый дом и верных друзей, и жалею, что обижал сестренку в мальчишские годы. Я хочу сказать, в мои мальчишские годы. В ту самую минуту, когда я окончательно прощаюсь со всякой надеждой, волна отступает и оставляет меня распластанным на песке, с раскинутыми руками и ногами наподобие морской звезды, я поднимаюсь оглядываюсь, и вижу, что боролся за свою жизнь над бездонной пучиной глубиною в два фута. Я ковыляю к берегу и одеваюсь, и плетусь домой, где мне надо изображать, что я в восторге.